Глава четвёртая. Тьма. Чёрная лужица возле трупа Ивилл была небольшой. Скорее, пятнышко размером с блюдце. Интерфейсная рамочка вокруг неё попеременно мигала то чёрным, то багровым. Я впервые наблюдал такой эффект. Неизвестно. Неопознанный ксеновирус. Класс Нергал. Неизвестно. И, как и та субстанция, выплеснувшаяся из чёрного саркофага, Жидкость осмысленно двигалась. Не очень быстро, со скоростью медленного идущего человека. Она перекатывалась по полу подобно ртути. Я осторожно отходил назад. Оборотень мягко отпрыгнула в сторону. Бывшей пленнице тоже явно не понравилось появление тьмы. Она зашипела, в глотке заклокотало глухое и яростное рычание. Мико, что это? Голос Кагитора был взволнованным. Она почти выкрикивала. Неизвестная теневая угроза. Данные в архиве Stellar за секречены. Рекомендации: ни в коем случае не трогать, не приближаться, не вступать во взаимодействие. Уничтожить любой ценой с помощью азор поражающего фактора. Немедленно применить вспышку. Вспышку? Я и сам думал сделать контрольный выстрел своей коронной азур способностью. Останавливало только присутствие оборотня. Во-первых, не хотелось причинять вред неожиданной союзнице. Во-вторых, если она воспримет это как агрессию, придётся драться. И шансов, учитывая её скорость и силу, у меня немного. Девушка леса, приняв человеческий облик, вдруг оказалась совсем рядом, вся в крови. Evil изрядно покромсал её в схватке, но раны и ожоги затягивались просто на глазах. Невероятная жизнестойкость. Возможно, нечто вроде регенеративной способности генома гидры, только ещё более мощное. Я осмотрел на неё: невысокая, крепко сбитая, скорее жилистая, чем мускулистая. Широкие плечи, атлетическая фигура, не потерявшая впрочем женских очертаний. Абсолютно не смущаясь собственной наготы, девушка совершенно по звериному скалилась, издавая странные горловые звуки и, кажется, хотела что-то мне сказать. Выходило очень плохо. Слова казались не членораздельными, словно пленница совершенно отвыкла произносить звуки человеческой речи. Похоже на глобиш. Я разобрал несколько знакомых корней в потоке рычания и низких горловых ноток. Kill light ra azur. Убей свет ра, или вернее, убей светом ра. По жестикуляции Лисы, ожесточённо указывавшей на тьму, я сообразил, что она тоже настаивает на применении вспышки. Нельзя медлить. Вспышку грей. Я создал новую частицу ра и приготовился направить её к движущейся чёрной лужице. Я не успел. несколькими секундами раньше, она достигла щели в полу, где металлические пластины сходились друг с другом, и мгновенно просочилась куда-то под обшивку. Я ошибся, оценивая её действия. Тьма не угрожала нам, она просто пыталась сбежать. И мы спокойно дали ей это сделать. Мико звонко выругалась. Оборотень яростно, раздражённо рыкнула, точь-в-точь точь, как зверь, упустивший добычу. В следующий момент она прыгнула к перегородке, где находился единственный выход из трейлера. Я оглянулся, «Вингер и серебряные крылья Ангела где-то здесь, похоронены под кучей дымящегося хлама, в который превратилась содержимое лаборатории Эвелин Мэйл. Он повреждён, но наверняка доспех можно починить и вновь использовать. Я позаимствовывал его в музее Ангела, и кар – сакральная реликвия Энджело, и неплохо было бы вернуть его на место». «Нерационально. Потеря времени, и ты просто не сможешь унести доспех. Нужно немедленно бежать, пока не появился второй одержимый». Увы, но она была права. В микрокрипторе не унесёшь громадный кидо. А снаружи уже наверняка поднялась тревога. К перевёрнутому, угодившему в аварию трейлеру, спешат бродяги. И главное, где-то рядом второй техномант. Если мне с помощью эффекта неожиданности, удачи и содействия оборотня получилось одолеть Ивил, то оскал вряд ли был по зубам. Надо уходить. Я задержался лишь у трупа одержимой, вновь попытавшись забрать осколки чёрной луны. но тщетно. Они как будто составляли единое целое с ее скелетом. Чтобы вырвать их оттуда, требовалось время, которого сейчас не было. Девушка-оборотень тем временем справилась с дверью и исчезла в небольшом тамбуре-шлюзе, отделявшем лабораторию от выхода. Там, оказывается, притаился второй варг из телохранителей «Эвелин», и он беззвучно бросился на лесу, метя в горло. «Я лишь мельком увидел схватку, но и этого было достаточно». Оборотень за несколько секунд просто разорвала здоровущего кибер-пса на части. Голыми руками, даже не превращаясь в Ларса. Кровь густо забрызгала стены и потолок. И осторожно коснулся останков кончиками пальцев. Пусто. Азур нет. Странно. Во всех гармах и варгах содержалось немного о энергии. Это ведь изменённые твари. Или... Она забрала. Лиса тем временем торопливо закуталась в синюю мантию Эвелин. Полы волочились... Капюшон свисал, слишком невысокое и крепкое по сравнению с худощавой одержимой, но лучше такая маскировка, чем никакой. Прежде чем рвануть из скорёженной двери, девушка обернулась. Под капюшоном сверкнули нечеловеческие зелёные глаза. "Ты со мной, бежать". Она уже говорила отчётливей, хотя дрожащая верхняя губа непроизвольно приподнималась в зверином оскале. Я кивнул. Лиса щёкнула внешним замком и распахнула дверь. Из проёма хлынул солнечный свет. гул голосов и рёв моторов. Она ловко спрыгнула, и я последовал за ней. Шум снаружи сразу заложил уши: лязга гусениц, шуршание колёс, скрежет плохо подогнанных запчастей и рёв примитивных моторов сливались в оглушительную какофонию. Мы находились посреди конвоя. Справа и слева двигались потоки разнокалиберных машин, гудящих, ревущих, сигналищих. Они с двух сторон обтекали место аварии. Наш трейлер лежал на боку, после переворотов оставив за собой широкую вспаханную полосу. По пути он сгрёб и раздавил несколько транспортных средств поменьше. И закончил свой путь, опрокинув набок монструозный двухэтажный аппарат, похожий на жуткую помесь Грейдера, автобуса и комбайна. Из обугленной кабины валил густой дым. Вокруг останавливались авто поменьше. Из них выходили люди, глазея на аварию. Некоторые уже пытались что-то сделать, заливая кабину чем-то вроде белых пенных струй. Не люди. бородаги. Технокочевников сразу можно было узнать по специфическому внешнему виду: борода и длинные волосы, заплетённые в косицы, загорелая почти бронзовая кожа, обилие татуировок и невообразимого пирсинга на всех частях тела, снаряжение и оружие, собранные из совершенно разных комплектов. Тусклый металл примитивных аугментаций и пожелтевшая кость украшений, вроде ожерелий из зубов и шлемов, имитирующих черепа чудовищ. Настоящие дети апокалипсиса, с которых давно слетела вся шелуха от цивилизации. Возле выхода уже стояло несколько таких. Судя по виду и инструментам в руках, пытались открыть запертую изнутри металлическую дверь в трейлер. Увидев синий плащ Эвелин, а потом меня, они шарахнулись в сторону. Стоявший впереди Гартан накрикнул что-то оборотню, остальные неуверенно полезли за оружием. Нейросеть мгновенно разметила бродяг маркерами уязвимостей. Они сейчас поднимут тревогу. Грей, стреляй. Поздно. Совершенно очевидно, что спутать нас с содержимыми мог только слепой, и то издали. Оборотень каким-то образом оказался возле них. Момента удара я не видел, но из горла того, что стоял ближе всех, ударил фонтан крови. Леса неуловимо метнулась к следующим, только мелькнул синий плащ. Она даже не превращалась в Ларса. Скорость и сила в человеческом обличии позволяли ей легко справляться с врагами. Я заметил, что она ловко выхватила у одного из противников здоровенный тесак, и с его помощью буквально за несколько секунд нашинковала остальных в мелкий винегрет. Один удар один труп. Я опустил дробитель, не успев сделать ни единого выстрела. Её скорость за пределами человеческих возможностей, как минимум, уровень второй эволюции. Нужно захватить транспорт и попробовать скрыться, не привлекая внимания. Ещё варианты. А нам мгновенно подсветило зелёным контуры укрытий. И стрелочками силуэты остановившихся возле трейлера машин. Идея Кагитора выглядела не глупо, несмотря на переполох с аварией, имелись все шансы затеряться в потоке машин, по-прежнему объезжавших перевернувшийся фургон. Я быстро огляделся, но так и не понял, где мы. Широченная бурая колея, усеянная следами огромных траков и гусениц, вдали зелёные сопки, покрытые лесом, громыхающие механизмы с обеих сторон. Понятно, что мы находимся посреди конвоя. Впервые я видел так близко знаменитые дома-машины бродяг, в которых они рождаются, живут, странствуют и проводят большую часть своей жизни. Новые, разваливающиеся на ходу, размалёванные граффити и украшенные поднятыми бунчуками, они рычали тысячи разных голосов. Сотни автомобилей самых необычных типов: от самодельных одноместных багги и байков До увенчанных рогами неведомых чудовищ, тяжёлых гусеничных монстров, коптящих небо чёрными выхлопами древних двигателей. Автобусы, прицепы, трейлеры, дома на колёсах. Некоторые старые фургоны тащили огромные невиданные звери, похожие на покрытых чешуёй носорогов. Между машинами лавировали ховеры, байки и всадники, оседлавшие ездовых гармов. Я внезапно осознал, что бродяг здесь очень много, тысячи. Конвой не уступает по численности небольшому городу, да по сути и является им, только мобильным. Впереди вообще виднелись испаленские силуэты, похожие на многоэтажные дома. Такие ползущие крепости, как матки, окружали десятки машин поменьше, но тоже огромных, будто слепленных по частям и надстроенных целыми поколениями технокочевников. Над всем этим громыхающим и изрыгающим дым табором реяли пузатые аэростаты. И даже длинный винтовой дережабль, вокруг которого в высоте кружили галочки, то ли огромных птиц, то ли мотодельтапланов, подобных тем, что вчера атаковали Анжело. Схватка оборотня с бродягами не могла не вызвать переполох. Слишком много глаз, слишком много людей уже было вокруг. Останавливались машины, к нам бежали бродяги. Послышались крики, годки, первые редкие выстрелы. Ещё чуть-чуть и поднимется полномасштабная тревога. Леса, крадучись, побежала вдоль опрокинувшегося фургона, пытаясь укрыться в его тени. Я последовал за ней, стараясь не отстать. Совсем недалеко, шагах в 200, остановился ещё один серебристый трейлер, брат-близнец нашего. Если первый был лаборатории Evil, то второй, по логике вещей, мог принадлежать Аскалу. Встречаться с ним сегодня не входило в мои планы. Я не понимал, куда бежит оборотень. внезапно ставшей лидером нашего новоиспечённого дуэта. Она, судя по всему, тоже двигалась наугад, или нет. Бродяги появлялись со всех сторон, крича и стреляя в воздух, рядом тормозило всё больше машин. Уши разрывались от сигналов клаксонов, их воплей и звуков выстрелов. Надежда остаться незамеченными оказалась напрасной. Нас увидели. Длинная очередь, за ней другая, пули выбивали искры из металлического кузова трейлера над нашими головами. Алеса прыгнула к ближайшему транспорту, похожему на открытый четырёхместный пикап с рамкой для пулемёта. Извернулась в тигрином прыжке, принимая облик кошка-зверя, с рыком приземлилась внутри. Закружилась, в невообразимой кутерьме убивая стреляющих по ней бродяг. Дралась она, конечно, просто шикарно. У обычного человека не было никаких шансов противостоять смертоносному оборотню. Анализ вероятностей. Грей, лучший вариант смена тактики. Нужно попробовать затеряться в толпе и скрыться, пока она отвлекает врагов. Да, пока все внимание врагов было приковано к лесе, шансы имелись. Если надеть шлем, я буду почти неотличим от бродяг, экипированных по принципу «с миру по нитке». Все так, но меня останавливала необходимость бросить девушку-оборотня на растерзание бродягам. Я не знал, кто она и какие цели преследует, но мы помогли друг другу, прикончив Ивел. И сейчас, здесь, среди врагов, Она была моим единственным союзником. Хаос у тюрьма возле машины. Ларс явно пыталась захватить транспорт. На бродяг вокруг становилось всё больше, они открыли плотный огонь. В воздухе мелькнула чёрная сеть, накрывая машину, разбегающихся людей и лесу. Она запуталась в ней, рычая, разрывая путы. Ловчестность задержала её лишь на десяток мгновений, но и этого промедления оказалось достаточно. Загрохотало что-то крупнокалиберное. Полели сразу с нескольких подъехавших тачанок. Высокий вибрирующий звук раненого зверя перекрыл даже лязгающую какофонию конвоя. Безжалостно расстреливаемые в упор оборыть забился в сетке, бродяге торжествующе улюлюкали. Уходить, пытаться смешаться с толпой в суматохе или попробовать её выручить? Решать нужно было быстро, и я выбрал второе. Частица рак, как привязанная весело над моим правым плечом, вызванная ещё в трейлере Усилием мысли я послал её вперёд в толпу, в центр кольца, окружившего оборотня. Вспышка, свист, короткий рёв взрыва, треск приборов, заискрившихся от удара электромагнитного импульса. Подействовало не хуже, чем на крыс в канализации. Ближайших поджарило до чёрной корки, многих обожгло и подпалило, а ослепило всех без исключения. Я видел обгоревшие лица и выжженные глаза, катающихся по земле людей, охваченных огнём. В радиусе видимости Все были ошеломлены и дезориентированы. Рядом мгновенно произошло несколько аварий. Оборотню тоже досталось. Она всё же выбралась из сетки, но она больше сил не хватило. Снова приняла человеческий облик и едва дышала, вся покрытая кровавыми ранами и ожогами. Я подхватил её, закидывая на плечо, поразившись тяжести и жёсткости тела. Ох ты. Пришлось приложить значительные усилия. Обычный человек вряд ли смог бы вообще поднять её. На ощупь она состояла из твёрдых мышц и сухожилий, а весила не меньше сотни килограммов. Вес абсолютно аномален. Скорее всего, она проходила эволюционные преобразования, усиление скелета, сделавшее кости тяжёлыми. Также может косоно быть следствием её морфизма. Грей, сюда. Она указала стрелочкой на один из аппаратов, стоявших неподалёку. Треугольный, похожий на широкий копейный наконечник, покрытый потёртой зелёной краской. Он покачивался над землёй в десятки ярдов от нас. Ховер. Не совсем такой, как оса, побольше и пошире, но несомненно принадлежащий к тому же семейству ховербайков. Пользуясь замешательством, я бросился к нему, расstalkивая ослеплённых, шатающихся бродяг. Коротким ударом выкинул с водительского места стонущего, трущего глаза лысого громилу. Бросил лису сзади, сам прогнул за руль. К счастью, запуск не был заблокирован ДНК-ключом или чем-то подобным. Дара раньше показывала мне, как управлять ховером. Несколько суток в пустырях, проведённых в роли её помощника, не прошли даром. Это вытертая рагулька, руль, наклон вперёд, газ, назад, тормоз, вправо, влево, понятно. Зелёный ховер, развернувшись, резко вклинился в ряды движущейся техники конвоя. Едва не протараняв грузовик, не обращая внимания на соседей, я ускорился и начал маневрировать, пытаясь затеряться среди множества машин. Не вышло. Почти сразу меня начали преследовать. Послышался треск очередей. Аппарат задрожал от попаданий. Из заднего крыла вырвались снопы искр. Я резко сменил курс, прячась за тушами двухэтажных автобусов и автопоездов. Нагло подрезая их и постоянно маневрируя. Помогло. Бродяги не особо рисковали открывать огонь в плотном скоплении машин. Мне неожиданно пришло в голову, что в конвое наверняка полно женщин и детей. Они должны опасаться причинить им вред сплошной пальбой. В любом случае всё это было мне на руку, всё, кроме капризного аппарата, не очень желавшего прислушиваться к неумехе. Уже дважды я очеркнул крылом соседние машины, и лишь чудо помогало сохранить равновесие на резких поворотах. Чудо? Чудо и мой кагитор, вовремя размечавший векторы и траектории манёвров и показывающее, когда затормозить или ускориться. Без её помощи мы скорее всего попали бы в аварию на первом же наглом вираже. Вправо, быстрее. В моё плечо впились острые когти. Оборы тянучнулась и указывала направление. Правее по курсу зеленел густой лес на крутых опушках сопок. И всего несколько рядов машин отделяло нас от края потока. За спиной опять началась стрельба. Hoverbike снова задрожал от попаданий. Пули с противным холодящим душу шипением рассекали воздух совсем близко. Кто-то уверенно взял нас на мушку. Я подсознательно чувствовал, что следующая очередь может прилететь мне в затылок, и вилял, уклонялся, и маневрировал как только мог. «Дай оружие!» Не колеблясь, я сунул назад дробитель. Не мог оглянуться, полностью сосредоточившись на управлении капризным аппаратом. Но за спиной начало твориться что-то страшное. Гулкие выстрелы сменились визгом тормозов, шумом сталкивающихся машин, криками и завыванием сирен. Новая знакомая явно умела пользоваться огнестрельным оружием. В глухом рычании девушки слышались нотки удовлетворения. Наконец-то обочина. Свежую колею, проделанную монструозными траками, двигающихся цитаделей конвоя, отделял от края леса неровный земляной бруствер. Я дёрнул руль, на ходу поднимая ховербайк в воздух, как это делала Тара, облетая препятствия. Вышло не так плавно и виртуозно, как у неё. Мы чиркнули брюхом по валу. но ушли под прикрытие зеленого пола горастительности. Ховер пер, сметая под лесок, вокруг замелькали черные стволы деревьев, и я был вынужден сбросить скорость, чтобы не угробить нас обоих. «Быстро!» — тут же потребовала лиса. «Сзади!» Она говорила все лучше и лучше. Да, сзади доносился шум. Бродяги явно опять сели нам на хвост. Но быстрее двигаться я не мог. Не имея нужного навыка, просто разбил бы непослушный аппарат о дерево. Был иной способ сбросить погоню с хвоста, который тщательно приберегался для подобного случая. Крось. Клык чувствительно резонал предплечья, и сине стали вспыхнула огненная искра. Кэп поддал газу, оглядываясь назад и видя, как на полосе примятого подлеска остаётся призрачный волк. Одна надежда, что Див не бросится следом, избрав своей целью лису или меня, а обратит своё внимание на преследователей. Оборытьин зашипела. Я ощутил, как она опять выпускает когти, но Огненный призрак не кинулся следом, оставался на месте. Мы удалялись, а бродяги приближались. Уже слышался отчётливый лай гармов, шум техники и хруст ломаемых ветвей. Когда эти звуки прервались беспорядочной стрельбой, стало ясно, что задомка сработала. И если из погони не отскакала, скорее всего, мой див вырежет их всех. Ковербайк начал чихать и терять мощность, буквально через несколько минут. Видя множество попаданий изрешетивших кормовую часть, не прошли даром. Я остановил его на склоне сопки, скатился вниз, тяжело и прерывисто дыша. Короткая, но нервная поездочка дала осне очень легко. Бежать, быстро. Рядом появилась лиса, неотрывно смотрящая на меня зелёными фонариками звериных глаз. Она опять пришла в норму, раны и ожоги практически затянулись. Сейчас здесь в лесу она может легко уйти от погони. в отличие от меня. "Я, садись, быстро", прорычала она, снова превращаясь в огромного гибкого зверя, одновременно напоминающего кошку и лисицу. Я и сам не понял, как оказался сидящим у неё на спине. Успел только отчаянно вцепиться в светлую гриву, чтобы не свалиться, когда оборотень длинными прыжками понеслась в глубину леса.